Четыреста пятьдесят шестая страница. Простое предложение. Типы предложений. Русский язык отличают богатство и разнообразие типов предложений, имеющих различное назначение, структуру и сферу употребления. Все предложения можно разделить на несколько групп. Первое – по характеру. выражаемого в предложении отношения к действительности, выделяются утвердительное и отрицательное предложение. Второе. Повествовательное, вопросительное и побудительное – это по цели высказывания, каждый из которых, если придать ему особую интонацию и эмоциональную окраску, может стать восклицательным. Страница 457. Третье. В зависимости от количества предикативных единиц в предложении, предложение подразделяется на простое и сложное. Четвёртое. По признаку наличия одного или двух главных членов как организующих центров предложения выделяются односоставные, когда имеет только один состав. подлежащее сказуемое, и двусоставные предложения, в которых представлены как состав подлежащего, так и состав сказуемого. Пятое. В зависимости от наличия или отсутствия второстепенных членов предложения подразделяется на распространённое и нераспространённое. Нераспространённые предложения состоят только из главных членов. Или один член имеет сказуемое, рассвело, например. Или распространённые предложения состоят из главных и второстепенных членов предложений. Определения, дополнения, обстоятельства и так далее. Шестое. По признаку представленности в предложении всех или только некоторых необходимых членов данной конструкции, данной структуры различаются – Полное предложение, в которых есть все необходимые члены данной структуры предложения, и неполное, в которых один или несколько членов структуры предложения опущено по условиям контекста. Параграф 213. Утвердительное и отрицательное предложение. Деление предложений на утвердительное, отрицательное определяется характером связи между предметом речи и тем, что о нём сообщается. Утвердительное и отрицательное предложение отражает объективно существующие отношения между предметами и явлениями действительности. Если связь между предметом речи и тем, что о нём говорится, осознаётся как реально существующее, предложение называется утвердительным, реально существующее. Например, книга написана искренно и правдиво. Здесь устанавливается связь между предметом речи книга и тем, что о нём высказывается Эта связь осознаётся как реальная, следовательно, анализируемое предложение – утвердительное. Предложение называется отрицательным, если связь между предметом речи и тем, что о нём говорится, отрицается. Книга не выдержала проверки временем. Роль отрицания в предложениях различных структурных типов не одинакова. Для одних предложений отрицание является компонентом их структурной схемы. Нет желания, не слышно шума городского. При переводе таких предложений в утвердительный структурный тип предложения изменяется. При переводе из одного типа в другой есть желание, слышен городской шум. В предложениях других типов категория отрицания не влияет на структуру предложения. Ученик занимается, ученик не занимается. «Книги из библиотеки», «Книги не из библиотеки». Некоторым типам предложений, например, номинативным, категория отрицания вообще не свойственна. «Утро», «Лёгкий ветер». Это страница 458. -я. Грамматическое отрицание выражается частицей «не». а утверждение – отсутствием этой частицы. Усиленное утверждение может сопровождаться частицей «да». Она может стоять в начале предложения, а иногда – повторяемой. Да это были такие мечты, прекрасные мечты. Эренбург. Да. Как средство усиленного утверждения используется частица «ни». присоединяемое к относительным местоимениям и наречиям, служащим для связи придаточных частей с главным предложением. Куда ни посмотри, всюду зеленеет луга. То есть в любую сторону. Здесь уже частица «ни». Кто не придёт, всем рады. Экспрессивным средством выражения и утверждения относится и так называемое двойное отрицание. Оно подчёркивает неизбежность совершения действия. Не мог не ответить, то есть должен ответить. Нельзя не подумать. Значение отрицательного предложения во многом зависит от места, которое отрицание занимает в предложении. Если не стоит перед сказуемым, то предложение полностью отрицается. То есть связь между понятием действительности не имеет места. Такие предложения называются общеотрицательными. При постановке «не» перед любым другим членом предложения получает частично отрицательное значение. Если перед любым другим членом то предложение – будет частично отрицательной. Такие предложения называются частно отрицательные. Например, «я не люблю яблоки», «я не очень люблю яблоки». В первом предложении отрицание носит категорический характер «я не люблю». Смысл же второго более утвердительный «я не очень люблю». «Отрицание, не поставленное, не пересказуемо, ограничивает утверждение».